Когда в январе 1744 года из Петербурга пришло к матери в Цербст приглашение немедленно ехать с дочерью в Россию, Екатерина уговорила родителей решиться на эту поездку. Мать даже обидела за своего влюбленного брата, которому Екатерина ждала слово. А мой брат Георг, что он скажет, укоризненно спросила мать. Он только может желать моего счастья, отвечала дочь, покраснев.